проведя эксперименты по выплавке стекла и добившись более-менее нормальной прозрачности, чтобы когда глядишь через окно не создавалось впечатление жизни в сказочном изумрудном городе, Юрий понял, что идея с теплицами не выдерживает никакой критики. Производительность тигльным методом крайне недостаточная чтобы покрыть стеклом большие площади, с помощью которых можно было бы обеспечить продовольственную независимость. Да и сажать нечего, разве что горох и прочие бобовые, что отличаются высокой калорийностью. Можно было в теории создать печь непрерывной выplвки, но и тут всё не слава богу, топливо требовалось прорва. Так загод в все леса в округе можно было свести. А каменного угля по близости так и не нашли. Правда, в достатке имелся торф, но его тоже надо было добывать крайне трудоёмким методом, а потом ещё сушить несколько лет. Опять же, погода вроде как установилась стабильная, и в ближайшие годы можно было ожидать урожайные сезоны, прежде чем снова начнётся климатическая катавасия. Лет 10 есть, точно. Потом По воспоминаниям из будущего снова начнётся бардак. В общем, решил Юрий не страдать хренью, а делать стеклянную посуду, прочие изделия, попробовать сделать зеркала и тупо закупать продовольствие на внутреннем и внешнем рынке. Даже если платить тройную цену, всё равно будет намного выгоднее. По этой причине Внутреннее пространство крепости было решено застраивать новыми казармами, тем более что после того, как разошлась информация, что княжич с лёгкостью отбил нападение мордвы, а значит, доказал свою состоятельность, к нему снова потянулись кадеты. С окончанием ледохода вновь активизировалась торговля, и на рынок во все концы Руси и даже за её пределы пошла первая продукция из стекла. Не те первые убогие поделки, а вполне себе неплохие образцы. Благо стеклодувы набили руку и достигли определённого уровня профессионализма. Кроме того, удалось добиться не только неплохой прозрачности, но и окрасить стекло в целых 5 цветовых гамм, помимо естественного зелёного, плюс их оттенки, получаемые в зависимости от используемых веществ и их количества а именно белого, жёлтого, коричневого, красного и чёрного. На первых порах нормы прибыли должны были зашкаливать все разумные пределы, и они зашкаливали. Естественно, что Юрий не забывал о родственниках: отце, братьях и сёстрах, завалив их посудой с украшениями. Даже Константину послал, хотя его очень хотелось самого послать но обострять пока не стоило. Обрат нашёл поток не столько денег, з драхметаллами на Руси вообще всё печально, собственной добычи нет. Долю в чистых оборотных средствах Юрий снизил до десятой части. На все остальные средства купцы должны были ввести заказанные товары: руду, ткани, кожи, дешёвый мех, овчину на зимнюю форму одежды для солдат. И, конечно, за выкупать людей. Ну, участки земли, освобождённые от деревьев и выкорчёванных пней, что пошли на дрова, разбили пашни. Личные холопы княжича, как раз первые выкупленные им люди, принялись за вспашку железными плугами. Ну, как железными? Понятно, что не полностью из металла, а лишь рабочая часть резец. Но всё лучше, чем чисто деревянный сохо. Вы, пока брать дорогой инструмент желающих было мало, несмотря на умеренную цену и длительные сроки выкупа. Люди, понятное дело, осторожничали, не понимая выгод от новинки. Вот Юрий и решил привести пример эффективности нового инструмента и способа хозяйствования. На вспаханное поле вывозили удобрения, Что годами скапливались в оврагах под стенами Владимира и других городков. Крестьяне возили всю зиму за плату малую, а потом засаживались зерном, да не мелким, как ныне принято, а специально отобранным с помощью просеивания крупным семенем. О вы о селекции тут ничего не слышали, а потому сеяли по принципу: "На тебе боже, что нам не гоже". Отсюда и крайне печальный результат. Вообще удивительно, что культура при таком длительном, по сути, отрицательном отборе окончательно не деградировала в бесполезную траву. Забегай чуть вперёд, можно отметить, что урожай превзошёл все ожидания. Если здесь на севере при благоприятной погоде обычной нормой воспроизводство было сам 5, и это ещё очень неплохой результат, то княже сейчас ходу удалось удвоить результат. Как ни парадоксально, в этом, наверное, была виновата именно отрицательная селекция. Происходила своеобразная закалка культуры, отсеивались изначально ущербные. А те крупные зёрна, что всё же умудрялись при этом вырастать, несли в себе мощный генетический потенциал. И стоило только создать благоприятные условия, Как это тут же дало сверхположительный результат. Пока зерно не было убрано, его агенты зазывали окрестных крестьян поглядеть на поле княжечье и убедиться в результате лично, чтобы потом никто не мог обвинить в том, что это всё брехня. Крестьяне ходили по полю и только головами качали, не в силах поверить своим глазам. Мощным стеблям и налитым крупными зёрнами метёлкам Ведь сколько они гробятся на своей земле, а никогда такого не было даже близко. Даже священников приглашали, дабы те прочли молитвы, побрызгали святой водой и подтвердили, что тут нет никакого колдовства. А то народ дремучий, и им легче свалить отличный результат у княжича на происки темных сил, чем поверить в новинку. А то как же? Чай предки не дураки были, «Вот и мы, как предки наши делали, и делать дальше станем». Однажды Юрий на это вызверился, сказав, «Раньше наши предки, как Адам и Ева, голышом ходили, да в пещерах жили, на голых камнях спали. Так может и нам так же поступить, а? К чему нам рубахи льняные да тулупы овечи? Давайте голышом скакать. А металл?» Давайте, как и раньше, каменными ножами, да каменными же топорами деревья валить. Впрочем, эта вспышка гнева не имела для него негативных последствий. Епископ Иоанн накрутил хвосты своим подчиненным, и священники провели разъяснительные проповеди пастве. Что де княжич наш Юрий чтит Господа нашего, а посему осенен его благодатью. Будьте истинно в вере, и у вас также поля заколосятся. И Юрий, когда узнал о том, его вовсе взбеленился. Получалось, что дело вовсе не в плугах, удобрениях и отборном зерне для посева, а просто Бог так пожелал в награду за праведность. Но чуть успокоившись, понял, что ему тонко намекнули, что надо бы поделиться сверх десятины. Делать нечего, пошёл вновь к епископу с дополнительными дарами в виде цветного стекла для витражей и с просьбой говорили долго ходили вокруг да около но всё сводилось к той мысли что если уж решили за мой счёт поднять свой авторитет и укрепить веру в душах людей примером моего благочестия то и про новинки что я использовал при этом не забывайте рассказывать епископ покивал поблагодарил за подношение и обещал скорректировать проповеди Такая вот оплата рекламы нового товара произошла. Всё честно. В конце концов, желающие приобрести плуги и понять, как и что нужно делать, чтобы получить такой же урожай, как на поле у княжича, потянулись к Юрьевскому скиту.